Глава 19 Тора откашлялась. «В данном деле я не могу понять только одного». Она взглянула на побледневшего Йонаса, сидевшего рядом с ней. «Зачем вам понадобился мой клиент? Конюшен у него нет. И я не представляю, как он может быть связан с возникшими в расследовании новыми обстоятельствами». Она твердо посмотрела в глаза Торольфуру. «Жду вашего ответа». Настала очередь детектива откашляться. «По-моему, все вполне очевидно. Сначала на берегу, в непосредственной близости отсюда, находят труп женщины, как оказалось впоследствии, работавшей на вашего клиента. Вполне естественная причина для немедленного выяснения, не пропадал ли кто-то из постояльцев или служащих отеля». У нас есть основания полагать, что в обоих случаях действовал один и тот же человек. Йонас подался вперед. Не могли бы вы называть меня по имени? Я чувствую себя неловко, когда меня именуют клиентом. Тора хотела было одернуть Йонаса, но передумала и кивнула. Затем снова повернулась к Торольфору. Иными словами, вы приехали сюда только за тем, чтобы поинтересоваться у Йонаса, числится ли погибший среди постояльцев или сотрудников отеля. И не считаете его каким-либо образом причастным к обоим преступлениям. Торльфур сыпил пальцы. Я так не говорил. Повторяю. Расследование находится в самой начальной стадии. На данном этапе мы всего лишь пытаемся выяснить личность погибшего. Наши последующие решения будут зависеть от обстоятельств». «Вы упомянули о конюшне», — напомнила Тора. «Могу я поинтересоваться, кто ее владелец?» «Можете, разумеется», — недовольно произнес Торольфур. «И я отвечу вам, если захочу». Он щелкнул костяшками пальцев. Впрочем, здесь нет никакой тайны. Конюшня является частью фермы Тунга. Тора непроизвольно вздрогнула, понадеявшись, что Торольфур этого не заметит, и спросила, стараясь держаться как можно естественней. «Она расположена далеко отсюда?» «Первая ферма к западу от нас», — пояснил Йонас, радуясь возможности вставить слово. «Понятно». «Рядом с тем местом, где был обнаружен труп Бирны, не так ли?» Вопрос был адресован Торольфуру. Поскольку тот явно не намеревался отвечать, она продолжила. «Наверное, до прихода в отель вам следовало бы переговорить с обитателями фермы». Тора решила до встречи с фермером не рассказывать полиции о его отношениях с Бирной. Она намеревалась сегодня утром отправиться к нему и уговорить признаться. Ведь факт его связи все равно всплывет, после чего возможность поговорить с ним вряд ли останется. — Давайте вернемся к цели нашего визита, — раздраженно предложил Торольфур и повернулся к Йонасу. — Полагаю, о существовании конюшни вы знаете? — Да, — проговорил Йонас. — Знаю и бывал там. — Вы умеете ездить верхом? — поинтересовался Торольфур. — Ни в коем случае заявил Йонас. «Правда, хотел бы научиться. У меня есть идея заняться лошадьми в будущем. Но не сейчас, когда идет строительство и нужно развивать отель». «А что вы делали в конюшне, когда, как сами утверждаете, заходили туда?» Продолжал расспрашивать торльфур «Ничего. Просто осматривал. Роза любезно согласилась показать мне помещение и лошадей ответил Йонас и торопливо добавил. — Роза хозяйка конюшни, жена Бергера. Мы иногда встречались случайно и болтали о лошадях. Однажды она сказала, что хочет показать мне замечательного жеребца, недавно купленного. Это было давно, примерно с полгода назад или даже больше. — Вы знаете, как звали жеребца? — Постойте, дайте припомнить. кажется морозец. Он усмехнулся. «Хотя больше подошло бы имя «Огонек». Никогда не видел такого норовистого коня». Прежде чем задать следующий вопрос, тор долго писал что-то в своем блокноте. Тора чувствовала себя неуютно. Ее крайне смущали все эти расспросы о конюшне. Она подозревала, что тор стремится разузнать нечто определенное. Однако допытываться не стала, Решил посмотреть, как будут дальше разворачиваться события. Наконец офицер оторвал взгляд от блокнота и посмотрел на Йонаса. «Другими словами, вы полгода знали о конюшне, в которой находится норовистая, плохо объезженная лошадь. Правильно я вас понял?» «Правильно», — отозвался Йонас, поднимая брови. «И что дальше? Зачем вы меня об этом спрашиваете?» «Пока просто так». — ответил Торольфур, снова что-то черкая в блокноте. — Кстати, о местных лисах. Вы могли бы мне о них что-нибудь рассказать? Йонас перевел изумленный взгляд с Торольфура на Тору. — Я должен отвечать на этот вопрос? тура кивнула. Ей не терпелось узнать, куда клонит полицейский. Йонас снова повернулся к Торольфуру. — Честно говоря, я не совсем вас понял. — понял. «Вы хотите узнать о лисах вообще? Или спрашиваете, есть ли у меня лисы?» «Меня вполне устроят сведения о тех лисах, что водятся в окрестностях», — с ледяной улыбкой объяснил Торольфур. «Хотя, если у вас имеются лисы или одна лиса, расскажите и о них». Юнас, нахмурившись, откинулся на спинку кресла. «Ну, лис я не держу. Зачем они мне нужны?» «У меня не звероферма!» Свой монолог он начал, глядя на Тору. Та недоуменно пожала плечами и попросила его продолжить. Йонас так и сделал, но говорил неуверенно, почти робко. Необычный вопрос его определенно смутил. «Лисы в наших местах, конечно, водятся. Мне известно, что они нападают на гак, готовящихся кладке яиц». Фермеры частенько жалуются на лис. Йонас ненадолго замолк. — Знаю, что лисы были единственными млекопитающими перед заселением Исландии. — Вы меня не совсем поняли, — мягко перебил Торольфур. Тон был дружелюбным, но глаза оставались по-прежнему холодными. — Я не просил вас читать мне лекцию по естественной истории страны. Он пригладил волосы. «Хорошо. Скажите, вам о чем-нибудь говорят буквы «Р-Е-Р»?» -E Йонас покачал головой. «Нет, не говорят», — он посмотрел на Тору. «Что означают эти буквы?» «Не имею понятия», — быстро ответила она и обратилась к торульфуру что вы хотите сказать? Говорите яснее». «Подождите». Отрезал тот и перешел к следующему вопросу. «Есть у вас швейная мастерская или ремонт одежды?» «Нет», — сказал Йонас. «У вас пуговица оторвалась? Или где-то шов разошелся?» Участливо поинтересовался он. Торольфур, не ответив, продолжал расспрашивать. «Вы делаете акупунтуру?» «Лично я нет. Но у меня была мыслишка вызвать сюда специалиста» произнес Йонас, не переставая удивляться. Акупунтура дает поразительные результаты в лечении многих заболеваний. Древнее и очень эффективное искусство. Один мой знакомый курил лет тридцать. Причем сигареты Кэммелл без фильтра. Торольфур не дал Йонасу закончить свой рассказ. «Спасибо, но я не поболтать сюда приехал», — жестко произнес он. Пожалуйста, отвечайте только на мои вопросы. Желательно покороче, да или нет. Он потер плечо и Тора испугалась, что Юнас предложит полицейскому каменный массаж. Итак, я вас спрашиваю, работает ли у вас специалист по акупунтуре или существует иная услуга, требующая использование булавок? Юнас немного подумал и ответил в соответствии с пожеланиями Торольфура. да. Офицер вздохнул. «Какую услугу с применением булавок вы предлагаете?» Тура ободряюще кивнула Йонасу. «В каждой комнате есть небольшой швейный набор в упаковке размером со спичечный коробок, рассчитанный на мелкий ремонт одежды. Могу принести вам один, если угодно. Насколько я помню, в нем несколько ниток разных цветов, обычно иголка с ушком, Пара-тройка пуговиц и английская булавка. — А швейные булавки в нем есть? — выразительно вопросил Торольфур. — Нет. — Йонас энергично затряс головой. — Уверен, что нет. — Хотелось бы перед отъездом взглянуть и на сам набор, и на то место, где у вас хранятся запасные, — сказал Торольфур. И, выдержав короткую паузу, сверкнул глазами в сторону Йонаса. И последнее. Мне доложили, что в комнату Бирны кто-то проникал. — Что? — воскликнул Йонас, и брови его поползли вверх. — Я впервые об этом слышу. Откуда у вас такая информация? — Вас это не касается. — Скажите, известно ли вам имя человека, входившего в комнату, и время действия? Торольфур продолжал сжечь Йонаса взглядом. — Я там не был и не знаю, кто туда входил. Вы же сами закрыли номер в пятницу вечером и приказали не открывать. Могу поклясться, что я ваш приказ не нарушал. Да и нечего мне делать в номере Бирны. — Хорошо, пусть так, — кивнул Торольфур и сделал в блокноте еще несколько записей. В номере Бирны кто-то побывал. «Наверное, у этого человека имелись веские причины для незаконного вторжения». «Остается выяснить, кто это». Он снова впился взглядом в Йонаса. «Откуда мне знать? Вероятно, убийца или кто там еще?» — выпалил отельер. «Вы обещали закончить допрос», — немедленно вмешалась Тора. «Йонас ответил на вопросы, которые вы назвали последними». «Вам не кажется, что на сегодня достаточно?» Торольфур махнул рукой. «Да, вполне. Придется продолжить беседу завтра». Он повернулся к Йонасу. «Прошу вас никуда не уезжать». Глаза отельера округлились. Он хотел было возмутиться, но тура опередила его. «Мы не собираемся никуда уезжать», сообщила она полицейскому. «Хочу вам напомнить, что намереваюсь присутствовать на ваших беседах с Йонасом. Надеюсь, вы не станете возражать?» «Ни в коем случае», — заверил Торольфур. «Пожалуйста, присутствуйте». Тора и Йонас вышли из комнаты, предоставленной полицейским для беседы с сотрудниками отеля. Фактически, это была большая кладовка, где хранились швабры, тряпки, щетки и порошки для мытья полов. У одной из стен стоял стол, который некуда было больше приткнуть. Незадолго до беседы в комнатушку принесли стулья и кое-как расставили. Небольшая площадь не позволяла разместиться удобнее. В результате получилось нечто вроде плохонькой гостиной. Войдя сюда, Тора сразу почувствовала ее гнетущую атмосферу, явно действовавши на руку полицейским. Через несколько минут пребывания в кладовке противный запах порошков и влажных тряпок, вначале просто неприятный, становился невыносимым, усугубляя удручающее действие окружающей обстановки. Хотя в других обстоятельствах комнатушку с большой натяжкой можно было бы назвать приемлемой для временного пребывания. Тора с нескрываемым облегчением покинула помещение, усиленно размышляя о лисах, булавках, и странном сочетании букв РЕР. -E Йона с большими жадными глотками пил коньяк. Когда Тора сказала, что хочет переговорить с ним после допроса, он пригласил их с Мэттью в свою квартиру, небольшую, но уютную, с прекрасным видом на ледник. Сейчас его заслоняли Тора и Мэттью, сидевшие напротив окна на мягком кожаном диване с бокалами минеральной воды в руках. Сам Йонас расположился в кресле. «Они уверены, что и Бирну, и неопознанного мужчину убил я», — сказал он, делая очередной глоток. «Не хотите?» — обратился он к гостям. «Коньяк неплохо успокаивает». «Вы рассказали полиции все, что вам известно?» — спросила Тора. «Ничего не утаили?» «Как вы объясняете лису иглы буквы?» никак Я об убитом-то ничего не знаю. А уж о лисах, иглах, буквах и подавно. Я страшно перепугался. Думал, они расставляют мне какую-то ловушку. — Едва ли, — возразила Тора. Все это очень необычно. Она дождалась, пока отельер прикончит рюмку и ныльет себе вторую. — Скажите мне, Йонас, — тот поднял на нее внимательный взгляд. Вы знали о близких отношениях Бирны с одним из местных фермеров, женатым, между прочим? Ну, я подозревал об их связи. Лицо его вспыхнуло и приняло странное выражение. Вы, возможно, в курсе, что у этого фермера есть конюшня, та самая, о которой вам сообщили полицейские, — продолжила Тора. Конечно, в курсе, — ответил Йонас. Но ничего им о ней не сказал. «Почему?» — удивилась Тора. «Не сказал и все!» — Йонас отхлебнул коньяку. «Наверное, потому что сами имели сбирные личные отношения и не захотели еще больше увязнуть в расследование, так?» — спросила Тора. «Возможно», — отозвался Йонас. «Он напоминал провинившегося школьника, не признающего вины и страха наказания». «Почему бы вам прямо не сказать мне, что вы были любовниками?» — раздраженно проговорила Тора. «Это была всего лишь мимолетная связь», — пояснил Йонас. «По крайней мере, у меня нет причин на нее обижаться». «То есть расстались вы спокойно», — Тора бросила взгляд на Мэттью, подавившего очередной зевок. Реакция была абсолютно естественной, потому что разговаривали они с Йонасом по исландски Мэтью безучастно смотрел на ледник. Тора восхитилась его невозмутимым спокойствием. Бывший муж давно затыркал бы ее своими замечаниями. «В общем, да», — согласился отельер. Глаза его слегка стекленели то ли от усталости, было уже за полночь, то ли от алкоголя. «Я был не прочь продлить связь с ней, но она отказалась, заявила, что я стар для нее» и отправилась искать кого помоложе. «Ее заявление вас, естественно, не обрадовало», — заметила Тора. «Фактически из ваших объятий она сразу упала в объятия Бергера». «Совершенно верно», — хмуро ответил Йонас. «Именно так и получилось». «Вам, я вижу, и сейчас не нравится такой поворот», — сказала Тора. «Извините, но ваше поведение мне кажется странным». После такого откровенного предательства вы не отказались от ее услуг, а, напротив, предложили впредь здесь работать. Ничего странного. Повторяю, мы расстались по-хорошему. Да, она ушла от меня, захотела быть с другим. Ну и что? Жизнь временами сурова, ничего не поделаешь. Она была прекрасным архитектором, понимала мои идеи, развивала отель. «Я человек разумный и способен отделить бизнес от личных интересов». «Рада за вас», — отозвалась Тора. «Будем надеяться, что во время допроса свидетелей не всплывет ничего, противоречащего вашим словам». Она посмотрела на Йонаса. «В любом случае ваши отношения с Бирной выглядят не лучшим образом». «И почему же?» — удивился Йонас. «Разве мне нельзя общаться с женщинами?» «Можно, можно», — досадливо отмахнулась Тора. «Только не с теми, которых потом убивают. Кроме того, неизвестно, кто погиб в конюшне. Возможно, Бергер. Что тогда?» Йонас побледнел. «Ну, я не знаю». Тора хлопнула себя по бедрам, собираясь встать. «Ладно, не будем все видеть в черном свете» пока ничего не всплыло. А гибель мужчины в конюшне могла быть случайной. Еще не ясно, что там произошло. Йонас поднял на нее глаза. Неясно. Но связь между гибелью Бирны и неизвестного мужчины в конюшне определенно есть. Иначе не стала бы полиция расспрашивать меня про всяких лис, иглы и буквы. Нет, тут не подвыпивший батрак чердака свалился. Мэтью легонько обнял Тору за плечи. Они стояли на берегу, глядя на плещущиеся волны. Тура захотела прогуляться перед сном, подышать свежим воздухом. Ее до сих пор преследовал запах моющих средств, мокрых тряпок и швабр. Если не пройтись, то от долгого нахождения в затхлом помещении непременно разболится голова. Она закрыла глаза и только-только собралась произнести что-нибудь романтическое, как зазвонил мобильник. Стоит выйти из отеля, как телефон тут же начинает надрываться. — Но почему связь плохая только там? — вздохнул Мэтью. Тора торопливо выхватила из кармана телефон. — Привет, Тора! — послышался женский голос. — Меня зовут Диза. Я живу в соседнем с вами доме. Прошу прощения за поздний звонок. Ничего страшного, ответила удивленная Тора. Что там стряслось? Наш дом горит? Я пыталась дозвониться до вас раньше, но телефон не отвечал. Я в Снайфельснессе, пояснила Тора. Сюда очень плохо проходит сигнал. Да, я знаю, что вас нет в городе. И вот почему я звоню. Я видела, как примерно в 11:00 вечера «Кто-то увел ваш джип вместе с автоприцепом. Вы никому не отдавали ключи?» «Нет», — ошарашенно произнесла Тора. «Никому не отдавала?» «Спасибо, Диза». «Я попытаюсь выяснить, что происходит. Или позвоню в полицию. Еще раз спасибо». Она сбросила звонок и сразу же увидела на дисплее шесть одинаковых текстовых сообщений. «Позвони мне немедленно! Гульфи исчез вместе с Солей!» Тора сначала застонала, а потом ее разобрал нервный смех. Она повернулась к Мэтью и устало проговорила. «Никогда! Ты слышишь? Никогда не заводи детей!»